Глава 180. Ока б у р и часть 4. Кватер это слово, которое означало цифру 4, а также символизировало четыре башни магии. И теперь так стало называться подразделение, состоящее из кандидатов в мастера-баша. Теодор стал главой отряда, который входил о всё следующее поколение лидеров королевства, за и с к л ю ч е н и е разве что будущего короля. И я сделаю в с е возможное, даже несмотря на свою незрелость. Стас со своим м е с т а принял назначение т е о д о р «Хорошо. Буду с нетерпением ждать твоих дальнейших свершений, капитан Теодор», — кивнул Кур т р е т и Затем Теос снова сел на свое место. Как бы там ни было, но всего за несколько секунд, пока он стоял, в жизни Теодора произошло достаточно много изменений. Хоть он еще и не разработал свои собственные чары, талант Теодора, совокупность всех его достижений взятия седьмого круга, явно были слишком велики для того, чтобы он оставался главным магом. Теодор уже был вполне способен сидеть за тем же столом, что его собственный мастер башни. Таким образом, становление главой Кватра было для него вполне подходящим вознаграждением. «Что ж, тогда решено», — подвел итог Кур т р е т и Когда легкие аплодисменты смолкли и собравшиеся в зале успокоились, король продолжил говорить. «С этого момента мы повысим авторитет главного мага Теодора до того же уровня, что и у других мастеров башен». Ему будет гарантировано н право участвовать в важных встречах и тратить часть бюджета, выделенного башням а г и и Также ему будет предоставлено свободное посещение н л е в о й библиотеки. Возражение? Мастер башни Вероника. Получив м о л ч а л и в о е согласие п р и с у т с т в у ю щ и х Курт повернулся к неподвижной Веронике, которая смотрела прямиком на него. Однако Курт уже привык к этому и не стал избегать ее взгляда. Данная договоренность уже была негласно достигнута, но мне нужно знать. Согласна ли ты с тем, что главный маг Теодор Миллер будет признан официальным следующим мастером Красной Башни, а также с вышеоговоренным решением? Если нет, мы можем подумать о других путях. Нет. Что бы ни означало ее ответ, Вероника просто откинулась на спинку стула, после чего как-то странно посмотрела на коробку в руках Теодора и кивнула. м з а Он достаточно квалифицирован и заслуживает подобного обхождения. «Что ж, тогда будем считать решение, п р и н я т ы м е д и н о г л а с н о На лице г у р т а появилось удовлетворенное выражение, после чего он обернулся и произнес «Камергер, мой добр, запусти их!» «Да, Ваше Величество!» Камергер поклонился и открыл небольшую дверь, находящуюся в углу зала. Она была спроектирована так, что могла открываться лишь изнутри. Это означало, что дверь так и не открылась бы, если бы ты или кто-то из мастеров башен высказался против этого назначения. Затем через боковую дверь вошли два человека. Один из них оказался вполне знакомым мужчиной, с каштанами волосами и о д е т ы в б е л о й одежды. В то время как другим человеком была девушка со светлыми волосами и в желтой мансии. Они были из белой и желтой башен соответственно. Удивительно, но узоры на их одеяниях свидетельства о том, что их ранги были на урне о в главного мага и высшего мага. Мужчине-главному магу, судя по всему, было чуть более 30. в то время как девушка, которая казалась ровесницей Сильвии, уже н о с и л а статус высшего мага. «Я познакомлю тебя с твоими коллегами, капитан Теодор. Как и ожидал Тео, к уртрете представил двух новоприбывших людей членами его кватра. А это, в свою очередь, означало... Это кандидат мастера Белой Башни, главный м а к Уильям. А эта леди – кандидат от Желтой Башни, высший м а к пара». а не знал это», – подумал Теодор, поочередно посмотрев на двух людей. Поскольку представители от «Белой башни» и «Желтой башни» уже были определены, это означало, что осталась всего одна башня. И вот неудивительно, что Курт указал на Сильвию. Как вам наверняка хорошо известно, ученица-мастера «Синей башни» б л а н д е л а в ы с ш е й Максильви, признана кандидатом в следующие мастера. До тех пор, пока она не откажется от этого предложения, вы четверо будете вместе работать в составе Кватра. Сильвия целый год не видела Теодора. так что она попросту не могла отказаться от уместной работы с ним. И вот, уже через секунду после того, как Кур закончил говорить, она быстро ответила. «Высшая Максильвия, готова следовать приказы Его Величества!» Голосильвия был настолько громким, что Кур даже слегка заикнулся. «Да, да, я слышу тебя, Высшая Максильвия!» Король с улыбкой посмотрел на девушку, а затем жестом руки вели раздать деревянные коробки трем новоутвержденным членам к в а т р а Как у Теодора эти ящики содержали черную неформу? Правда, на них уже не значился символ Савы. Это означало, что лишь Теодор считался равным другим мастерам башен. Так или н а ч а лидером Кватера был именно он, Теодор Миллер. Хм, навыки этих двух людей кажутся просто восхитительными. Они действительно были достойными того, чтобы в будущем стать новыми мастерами башен. Уильям был элитным магом, взявшим шестой круг. Тогда как пара была только на пятом круге. Но при этом ее прямо-таки переполнял магическая сила. Это служило доказательством того, что ее к о н т р м ы г и ч е с к о й силы находился на крайне высоком уровне. Внимательно осматривая этих двух людей, взгляд Теодора упал на пару. «А?» Ни у кого не возникало никаких сомнений в ее красоте. Она была ниже Сильвии, но ни один нормальный мужчина не смог бы отвести от нее взгляд. У нее была бархатная кожа, волосы похожи на золотую пыль. е глаза, сияющие, словно рубины. Тем не менее, взглянув в её красноватые глаза, Теодор почувствовал какой-то дискомфорт. Дело было вовсе не в красоте этой девушки. Однако в этот же момент абсолютно б е с с т р а с т н а я пара слегка улыбнулась, после чего приложила свой тоненький указательный палец к своим губам и тихо прошептала: "Незначимо этот момент", думал Теодор. Он посчитал, что этой четвёрке просто нужно время. чтобы привыкнуть друг к другу, а потому сменил тему. Капитан Теодор. Да, Ваше Величество. Остальное ч а с т ь т е г о вознаграждения будет предоставлено м а с т е р о м Желтой Башни. Не знаю, в чем дело, но он очень хочет встретиться с тобой. Как прикажете, Ваше Величество? Ты о не знал, почему мастер Желтой Башни его искал, но в этом точно не стоило спрашивать у короля. Таким образом, Теодор склонил голову, безропотно подчиняясь королевскому указу. Закончив раздавать инструкции, Курт встал со своего места и провозгласил. «А теперь давайте продолжим разговор о грядущем магическом конкурсе». Мастер Абашин, как и всегда, продолжит отвечать за веренные им сферы. Тем не менее, на этот раз работы будет больше, так как нужно обеспечить безопасность места, где сможет остановиться делегация из Эльфхейма. «Да, Ваше Величество». Однако, прежде чем начать полномасштабную дискуссию, Курт обратился к членам Кватра. «Кватра, вы свободны». «Капитан Теодор, если хочешь, можешь принять участие в обсуждении этого вопроса. Что предпочтешь?» «Я...» yeah. Теперь Теодор имел право принимать участие в важных заседаниях. Если бы он захотел, то смог бы поставить на повестку дня какой-нибудь вопрос или возразить против чьего-либо предложения касательно крупнейшего ежегодного события Мелтера – магического конкурса. Возможность участвовать в заседаниях поставила его вровень с одним из главных столпов Мелтера. Теодор принял решение. и открыл рот. В конце концов, Теодор не стал принимать участие в этом заседании. Остальные три члена его подразделения вышли из зала вместе с ним, держа путь к своим башням магии. «Хм, ты действительно решил не оставаться? Капитан, точно все в порядке?» Спросил его Уильям, черноволосый человек в белой м а н с и у и л ь г а м и и н т е р е с о в а л а почему Теодор Миллер, без малейших колебаний, решил не принимать участие в обсуждении магического конкурса. «Что ж, это не имеет никакого значения. Я пришел в башню магии н и ради власти, так что не думаю, что я должен участвовать в обсуждении подобных вопросов», пояснил Теодор. «А, вот что мне в тебе нравится». Похоже, Уэлем действительно восхищался т е о д о р а н а с т о я щ и й волшебник, который не забивает себе голову деньгами и властью. А ты что думаешь, м о л ч е л и в а я принцесса Синебашни?» «А, да», поспешно ответила Сильвия. я м а вы бы моложе и т о о н л и в е е чем я». «Мой живот немного побаливает от зависти, но ты, Теодор, будешь хорошим лидером и коллегой. Очень интересно!» Судя по всему, Уильям был любителем поболтать. Зачем четверо магов прибыли к перекрестку, от которого расходились пути к соответствующим башням магии? Первым ушел Уильям. Сильвии тоже предстояло пойти в противоположном направлении Теодора, однако она почему-то м е ш к а л а с тем, чтобы прощаться. т е о понял, чем заключается причина, и решил успокоить ее. Сильвия, ты готова действовать вместе со мной? Да. Я обещаю тебе, что больше никогда не исчезну без предупреждения, ибо вечера мы обязательно будем видеться. Да, конечно. Сильвия еще некоторое время постояла рядом, после чего отправилась к себе в Синюю Башню. Что ж, а теперь... Как только посреди перекрестка остались только Теодора Пара, все окружающее пространство наполнилось неизвестным напряжением. Теодор и вправду не сильно интересовали формальной п р о ц е д у р ы проведения магического конкурса, но куда больше опасений он испытывал по отношению к паре. Теодор не знал, что именно послужило источником дискомфорта. Он видел много сильных людей, но его интуиция подсказывала ему, что истинная личность пары просто немыслима. Э вот, ч т о в этой неестественной тишине, Теодор спросил, «Зачем вы искали меня, мастер б а ш н я Он ничуть не сомневался в своем предположении. Теодор доверял своей интуиции, которая многократно спасла ему жизнь. Девушка, из-за которой он чувствовал себя не в своей тарелке, на самом деле это был мастер «Желтой башни». Сомнительно, что другие мастера башен знали о истинной личности, но Теодор все равно был твердо в этом убежден. н Тем не менее, пара ничуть не смутилась столь внезапному разоблачению. Она посмотрела на Теодора с каким-то странным восхищением на лице, а ответила а «Разве ты не слишком сильно изменился за тот период, что я тебя не видел? Такой темп рост и сложно поддерживать даже для владельца гримуара. Это ведь никто иной, как жадина глатания и семи грехов, верно?» «Что?» Это был настоящий шок. Теодора п о к а з а л что его душа ушла в пятки, а затем он рефлекторно отскочил назад. Его семь кругов лихорадочно вращались, э т о в любой момент был готов атаковать своего противника. Тем не менее, страх, который щекотал его затылок, отличался от всего, что он испытывал раньше. Это было ужасное осознание того, что одним махом все его секреты были раскрыты. Даже не учитывая то, что это несло в с е б е огромную угрозу для него самого, каким образом другой человек узнал о существовании Глатани? Должен ли убить его? Личность того, кто стоял напротив Теодора, больше не имела для него абсолютно никакого значения. Даже магическом сообществе, которое собирало знания, г а р е м у а р ы были настоящей редкостью. т е д о р предполагал, что на владельцев гримуаров будет вестись настоящая охота. Как и в той ситуации с владениями миллеров, было множество случаев, когда гримуары отрицательно сказывались на спокойствие этого мира. Конечно, т е д о р не знал наверняка, что произойдет в случае его разоблачения, но он не был настолько безрассудным, что ввязываться в эти азартные игры. Тем не менее, кое-кто не дал ему даже довести до конца ход своих мыслей, громко прокричав. Ты... Это был низкий голос Глатани, который звучал так гневно, словно его только что подняли со дна ада. Ненависть негодования Глатани прямо таки выплеснулась на эту загадочную девушку. «Ты посмеешься нарушить табу?» «Табу? О чем ты говоришь?» Слегка наклонившись вперед, переспросила пара. «Перестань притворяться!» — проревела Глатани. «Алхимический гримуар, п о р а г р а н у м Существо, нарушившее свою собственную природу и функции!